Представление продолжается. Выступают Тигренок Чип, Мартыш Хлоп-Хлоп и Домоуправляющий Грозный Товарищ Сурков. В Домоуправлении, где сидел Грозный Товарищ Сурков, которого все боялись, Вместе с Лелешной пошел Эдуард Иванович, сказав, «Сначала заглянем в цирк, возьмем с собой помощников». Помощниками оказались Чип и Хлоп-Хлоп. Как они обрадовались, увидев хозяина! Мартыш даже полез целоваться, но Эдуард Иванович отвернулся. Хлоп-Хлоп обиженно пискнул. но чмокнул-таки его в щеку. А о ноги хозяина и урчал-мурлыкал. «Вот что, друзья», — сказал Эдуард Иванович, «на вашу долю выпала ответственная задача. Надо помочь лёлишне и ее дедушке обменять квартиру. Несколько раз она обращалась в рай управление Оттуда заявление переслали в дом управления грозному товарищу Суркову, которого все боятся. Грозный товарищ Сурков говорит, не имеем возможности, но постараемся. На самом же деле, Он имеет возможность, но не старается. Наша задача заключается в том, чтобы заставить товарища Суркова перестать быть грозным и быстрее помочь Лёлишне. Ясно? Вопросов нет? В путь! Лёлишна вела Чипа на поводке, а Хлоп-Хлоп устроился на руках у хозяина. Сами понимаете, что за ними увязалась целая толпа мальчишек, которым Хлоп-Хлоп показывал язык, кулак и корчил рожицы. И мальчишки показывали ему язык и строили рожицы. Но... кулаками не махали. Вот так толпой и явились к дому управлению. Служащие этой важной конторы всполошились. А когда в комнату к ним втопал скаля зубы чип, служащие, а это были женщины, вскочили из-за своих столов, и спрятались за самый большой стол, за которым сидел сам грозный товарищ Сурков. Надо сказать, что когда-то, не очень-то уж и давно, грозный товарищ Сурков был не маленьким начальником. очень плохим человеком. Стал он из-за этого начальником поменьше. А каким он стал человеком, судите сами. Пора вам во всем этом уже самим разбираться. Внешне в нем ничего грозного не было, невысокого роста. С лохматой шевелюрой, С недобрым взглядом черных глаз, Он, чтобы выглядеть выше ростом, Носил шляпу. Ее он не имел обыкновения снимать, Даже в конторе. Увидев тигренка, Эдуард Ивановича, Хлоп-хлопа и лелешну, Товарищ Сурков спросил. Как прикажете это понимать? Адреса зверинца не знаете? Здравствуйте, сказал Эдуард Иванович. А мартыш молниеносно прыжком соскочил на стол, сорвал с управляющего шляпу, возмущенно погрозил ему пальцем, сам себе поаплодировал и снова влез на плечо к своему хозяину. Товарищ Сурков на приветствие не ответил и, стараясь выглядеть невозмутимым, спросил, а хлопкова? Где тигра взяла? Зачем сюда появилась? Почему без намордника? Мартышки, кто тут скакать разрешил? И платком вытер крупные капли пота на носу. Я насчет заявления, сказала Люлишна. Дедушке тяжело подниматься. Врач сказал, «Тигренок из цирка, вы обещали, дедушка?» Ну, обещал. Дальше. «Выполняйте свое обещание», сказал Эдуард Иванович. А Чип, как бы полностью поддерживая просьбу хозяина, зарычал, Широко раскрыв пасть. Женщины завизжали. Мальчишки, облепившие подоконники, Захохотали и тоже порычали и повизжали. «Я милицию позову!» Сказал сразу, став не очень грозным управляющий домами. «Вы нарушаете общественный порядок, мешаете работе государственного учреждения, хулиганите, нервируете аппарат, то есть моих сотрудниц!» «А вы не хотите помочь девочке», — спокойно возразил Эдуард Иванович. «Вы же знаете, как ей трудно жить». имея на руках больного дедушку. «Я все знаю!» — тихо крикнул товарищ Сурков, снова вытирая пот на носу. «Надоела мне ваша девочка с вашим дедушкой! Из горздрава два раза звонили, а у меня нет!» «Есть!» — сказала служащая. «Мы еще вчера напоминали вам о заявлении о Хлопковой». «О, — сказал товарищ Сурков, череть, желающих спуститься с верхних этажей в нижние путем обмена жилплощади. Много. У одного дедушка, у другого бабушка. Третий сам плохо дышит. Но это все ерунда. Другое дело мотоцикл, мотороллер». Дедушки, бабушки дома посидеть могут. Нечего им взад-вперед на пятый этаж бегать. А попробуй-ка на себе мотоцикл таскать. Мотороллер попробуй на себе таскать, а? Мартыш показал ему язык. И мальчишки показали ему языки. А Эдуард Иванович твердо сказал... «Мы не уйдем отсюда, пока вы не дадите...» «Не дам!» — крикнул товарищ Сурков. «Не дам!» И мальчишки закричали. «Не дам! Не дам! Не дам! Не дам!» «А я не могу!» — гордо и даже торжественно произнес товарищ Сурков. «Не могу думать и руководить в такой обстановке!» Тут все служащие стали упрашивать его. подписать заявление о хлопковой называли номер дома и номер квартиры жильцам который не нравится первый этаж пусть придет в другой раз упрямился товарищ сурков а то можно подумать что я тигренка или мартышки видите ли испугался или попал под их влияние смешно нет нет пусть даже а хлопкова, «Еще несколько разиков придет!» «И в каждый другой разик, — насмешливо сказал Дуард Иванович, — «я буду приходить с ней и возьму с собой уже не тигренка, а льва!» «Льва?» — хором спросили мальчишки и служащие. «Самого настоящего и тоже без намордника!» Могу и двух львов привести, и трех? Безобразие, одним словом. Еле выговорил товарищ Сурков, теперь уже совсем не грозный. Отвечать будете. Какая там у вас квартира на обмен согласна? Короче говоря, завтра же лёлишна могла переезжать на первый этаж в соседнем доме